О земной обители нищих духом, где явлена и сокрыта тайна первоздания. Вставка Николай Рерих, Святейшая Тангла. Страна блаженных в Гималаях или о Царстве Небесном на земле. Община – единственный способ человеческого бытия, продолжение прежних размышлений – до вершины формулы «блаженны нищие духом». Как пройти в Шамбалу? Есть на земле таинственное место, где мир надземный и земной взаимопроникают в странном вихре и два сливаются в одно, и в множество единое дробится. Дмитриева Арджуна «Философско-поэтический эскиз» к одноименной картине Рериха. Но могут ли быть на земле люди, полностью нищие духом? Они есть. Закон аналогии вездесущ, как наверху, так и внизу, так или иначе, но не сей мир находит отражение в мире сём. И потому любое, подчеркнем, явление высшего мира имеет свое отражение на земле, в низшем мире. Тогда мы вправе спросить, неужели же на земле есть аналог царства небесного? Ответ будет – есть. Текст в рамке. Будда, Индия, 6 век до Рождества Христова, Джатака о слоне. Конфуций, Китай, 6 век до Рождества Христова, Лунь-Юй, суждения и беседы. Глава 15, стих 24, Христос, Палестина, две тысячи лет назад, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Что нежелательно тебе, то и другим ты делать не старайся. Цзыгун спросил Конфуция, редактор, существует ли одна единственная заповедь, которой можно следовать всю жизнь? «Будь великодушен», — сказал учитель, — «не делай другим того, чего себе не желаешь». И так во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Конец текста в рамке. На священных вершинах в сокровенной области Гималаев, в цветущей долине среди вечных льдов и испокон веков, Существует целая страна блаженных, община нищих духом. Мы уже знаем, что речь идет о духовном центре нашей планеты, о ее сердце. Это община великих учителей человечества, иерархия космических разумов на Земле, средоточие наивысшего альтруизма, великое белое братство. Братство, связующее звено между Землей и другими планетами нашей Солнечной системы, а также с дальним космосом. Великое братство учителей Света и Явления уникальное в нашей Солнечной системе. На других планетах ничего подобного нет. Но не потому, что мы лучше всех, и нам, мол, Господь Бог отдает предпочтение. Это потому, что в Солнечной системе Земляне пока что самое трудное существо, которым необходима не только постоянная духовная помощь со стороны старших братьев по разуму, но за которыми еще нужен постоянный и неусыпный глаз до да глаз. Вставка. Николай Рерих. «Сожжение тьмы». Картина написана в монохромной гамме. «Индиго». Уже говорилось, что большинство обитателей этой таинственной горной общины, братства, предпочитают находиться не в физических телах, а в тонких. Тонкие тела членов братства бывают различной степени уплотнения или разной степени разрешенности, от невидимых до видимых и таких же плотных на ощупь, как и физическое тело. В тонких телах белые братья и сестры могут принести гораздо больше пользы человечеству. Без физического тела можно выполнять и космопланетарную работу, выдерживая совершенно невозможное для физического тела, физического мозга, физического сердца и нервной системы чудовищное напряжение. Новый и старый мир не по ту и не по эту сторону океанов, Старое и новое разделяется границей общего и личного блага. То есть все дело, говорят гималайские учителя, в уровне сознания, в наличии или отсутствии самоотвержения. Не мир собственников и не капиталистическое общество, но именно община, причем община мировая, будущее человечества. Это не только необходимость, это неизбежность эволюции. Община, говорят учителя, единственный способ человеческого бытия, а потому следующий этап развития человечества предусматривает развитие именно общинного сознания, точнее преобразование сознания собственника в его противоположность. чтобы там ни говорили о преимуществах частной собственности, все же старый мир, у смертного адра которого мы, люди Армагеддона, вели ужасные битвы, в конце концов испустит дух, и со временем ни земля его, ни небо его даже не вспомнится человечеством будущего. Постепенное привыкание к труду не во имя себя, а во имя всех – дело не завтрашнего дня, но это будущее человечество. Такое отношение к труду со временем освободит сознание человека не только от желания иметь вещи сверх меры, Со временем, при доступности всех материальных благ, человек сам не захочет владеть вещами всей движимостью и недвижимостью как собственник старого мира. Он сам придет к тому, что подобные заботы о его земных сокровищах два слова в кавычках, ему обременительны, что предпочтительнее все же быть общинником. Мне думается, в каждом бизнес-классе хорошо бы вывесить следующий лозунг. «Материальные интересы явно ведут общество в противоположном направлении к возрастанию несвободы. Все экономические тенденции ведут к возрастанию несвободы». Сноска. Журнал «Знания сила» номер 2.3. 1999 год. Может быть, кто-то решит, что это слова такого ненавистного всем собственникам Карла Маркса, автора «Капитала», или, быть может, они принадлежат человеку, который мечтал построить первое на планете Земля, социалистическое государство, Владимиру Ильичу, Ленину? Нет, эти истинно мудрые слова, направленные против культа собственности, которое делает человека рабом Маммоны, произнес Макс Вебер. Фигура поистине культовая в Германии XIX века, учитель немецкой политической элиты, отец-основатель современной науки об обществе. Не могу здесь не привести слова «с вами» Вивикананды из его лекции о карме йоги которую он читал европейцем. Когда человек может работать без всякого пристрастия, он... Становится Буддой, и из него исходит такая сила труда, которая может изменить весь мир. Сразу мировую общину, конечно же, не построить. Даже колхоз, сравнительно малое коллективное хозяйство, которое при правильном подходе можно было бы назвать настоящей общиной, также сразу не удается создать. Даже для организации самой малой общины нужно, чтобы образовалось ядро людей, абсолютно созвучных по аурам. Но такие созвучные сознания трудно было отыскать не только в самом темном, из всех темных веков, в XX веке. Их не так-то легко будет найти и в новой эпохе, и не только в ее начале. Десятилетия, столетия понадобятся, пока сознание людей расширится от малого «я», До. Мы. Ставка. Николай Рерих. Гора. Эм. Лахуль. Община, мировая или самая малая, это прежде всего духовное строительство. А такое строение начинается с самого малого, может даже с построения самой маленькой общины, гармоничной семьи с духовным ориентиром. Но это не означает, что в новой эпохе, даже в самом ее начале, не будет и больших добровольных коллективных объединений, стремящихся к братскому отношению людей и общинному сотрудничеству. Сноска. Думаю, что при этом не обойтись без кодекса чести для руководителей всех звеньев чиновничьего аппарата, замечательно разработанного великим учителем Шамбалы, известным в VI веке под именем конфуций, даже поправки на время и на национальные особенности, как мне кажется, вряд ли понадобятся конец сноски руководящее ядро таких коопций вполне может сложиться из гармоничных аур. конечно же, доступ в такое гармоничное ядро не должен быть закрыт наглухо, но было бы ошибкой и допускать в святое святых общины каждого кто захочет. Совершенно неправильным было бы допускать в гармоничный центр сердце общины человека невежественного или эгоистичного или неискреннего, неуравновешенного, обремененного страстями или корыстолюбивого или больного самомнением и гордыней и тому подобное. Такой человек немедленно внесет диссонанс в объединенную ауру и ничего полезного не даст. Но от поколения к поколению границы чистого и самоотверженного ядра общин, конечно же, будут расширяться. Вставка. Николай Рерих. Шамбала. даик Говоря об обители нищих духом, мы, конечно же, говорим о Шамбале. Сноска. Как бы то ни было, Шамбала становится общим достоянием человечество Так фактически завершает свою небольшую книгу о Тибете Всеволод Овчинников, известный советский журналист-международник. Выделяя последнее слово, я хочу обратить внимание на то, что такой автор должен был бы быть в свое время не только членом КПСС, но, быть может, даже в какой-то мере мог быть причастным и к КГБ. Такова была система. Приведенные в книге, изданной в 1977 году, слова бывшего советского журналиста замечательны и знаменательны, ведь, как известно, и КПСС, и КГБ считали Шамбулу мифом или мистическим, а то и шизоидным бредом. А за ее посланниками, вестниками, советские идеологи надолго и крепко закрепили ярлыки «шарлатанов» и «воровок душ», не без помощи, конечно же, некоторых советских историков, философов и писателей. Все, что так или иначе было связано с Шамбалой, с ее сокровенным учением и ее учителями, тоталитарный режим обязывал считать абсолютно несовместимым с идеологией существующего строя, а потому инакомыслящие жестоко преследовались. С крушением тоталитарной системы все изменилось. Книги Блаватской и Рерихов, первых в Европе вестников, открыто сказавших о Шамбале, теперь печатаются во всех республиках бывшего СССР и входят в список самых покупаемых книг. Спецслужбы Новой России уже не преследуют за изучение агни-йоги, но зато с середины 90-х годов все, что связано с Шамбалой и агни-йогой, как уже говорилось, Объявлено Русской Православной Церковью, несовместимым с идеологией православия. От КГБ до Синода Русской Православной Церкви славная, в кавычках, эстафета. Ничего не скажешь. Примечание к сноске. Всеволод Овчинников, Вознесение в Шамбалу, 100 дней в Тибете, пятидесятых и 90-х. Издательский дом довгонь, «Москва, 1997 год». Если читатель отнесется к названию книги не более как поэтической метафоре, символизирующей полет духа, и не будет отыскивать на страницах «Вехи дороги в Шамбалу», то он прочтет эти записки журналиста-путешественника с большим интересом. Конец примечания, конец сноски. Но о чем нам не следует забывать, как только мы, Произносим это слово и упоминаем обитателей этого таинственного места, что эволюция обитателей Шамбалы – это эволюция свободных духов, такая эволюция совсем иная, чем у нас, еще находящихся под сильной властью неизжитой кармы и земной, и тонкой, а потому пока, помимо воли своей, устремленных к перевоплощению. Наше сознание и сознание обитателей Шамбалы – несоизмеримые вещи. Наше сознание узко, а потому оно еще не знает знания духа. Он в нас как в тюрьме. У свободных душ, у нищих духов дух свободен. А потому знание их духа обладает абсолютной ясностью представления, оно касается истины. Нам не знакомо такое состояние сознания, но оно достижимо для каждого, кто, отвергая себя, несет крест свой, идя за Христом. Беседы на столь интересные темы, как Шамбала, говорит Елена Ивановна Рырих, конечно, привлекают много людей, но как мало среди них, способных понять все значение и всю глубину этой, величайшей, я сказала бы, тайны бытия.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 1953 года. Как во Вселенной духовный фокус является центром равновесия Вселенной, так и в нашей солнечной системе есть свой духовный центр, который является центром равновесия. Есть такой центр равновесия и на Земле Великое Белое Братство Шамбала. Ядро этого планетарного центра составлено, как узнаёмы из тайной доктрины из особой расы людей. Мы помним, что внутренняя духовная природа этих первых людей имеет инопланетное происхождение. Благодаря этому первичному ядру связь Земли с высокими планетами нашей Солнечной системы не прерывалась ни на мгновение. Напомним себе, что духовные предки Прародители, тех кто составляет эту особую расу, более 18 миллионов лет назад своим тонким естеством вошли в наиболее развитые человеческие особи не частью, а полностью. СНОСКА В других людей духовные предки вошли лишь своей малой частицей, Божьей искрой, которая являлась ускорителем пробуждения рассудка и была зародышем самосознания, души человеческой, единой с душою Вселенной. Конец сноски. Духовные предки не имели физических тел. Они вошли в плод земного человека в виде своих «отражений», как сказано в Тайной Доктрине. Эти отражения, по сути, являлись астральными двойниками высших сущностей, вошедшими в естество земного животного, то есть бессознательного и неразумного человека. Сыны и дочери этих божественных двойников, духовно хотя и были едины со своими отцами и их отцами, а это значит, что могли пользоваться их мудростью и психической силой, все же уже считались земными людьми, но людьми особыми, совершенными, богоподобными, великими душами или махатмами. Эти сыны и дочери человеческие стали периодически на время покидать свою таинственную страну-общину братства и являться среди обычных людей, как учителя и наставники, чтобы основывать новое государство, давать им науки и искусства, религии и философии, в результате чего рассудок и дух получали новые импульсы и развивались. Махатмы, сыны и дочери, часто предпочитали ощущать себя, как ощущает себя в жизни земные люди разных сословий и занятий. В этом случае они выбирали тот же способ рождения, что и все земляне, через чрево земной женщины, но в исключительных случаях зарождение в женской утробе происходило совершенно иным способом, так называемым непорочным зачатием, сноска. Сокровенное учение Шамбалы содержат законы жизни на всех планах. Чтобы проявиться на одном из низших планов, говорит учение, данное гималайским учителем Илларионом, Учение храма. Каждая женская клетка должна быть оплодотворена мужской клеткой. Однако, подчеркивает учитель, процесс оплодотворения совершенно различен почти на каждом плане бытия. Конец сноски. Иногда великая душа входила в уже рожденное тело отрока и постепенно раскрывала в нем высшую силу, а иногда – учителя появлялись среди людей в теле из уплотненной астральной материи, которые нельзя было отличить от обычного физического. Но с наступлением темной эпохи им легче было помогать человечеству именно в тонком теле. И хотя контакт не только с людьми, но даже с продвинутыми учениками, посланными к людям в темной эпохи сильно затруднялся по причине отравленной атмосферы долин, все же учителя и их ученики являлись в каждом, поколении великие учителя махатмы шамбалы тайна и тайн земли но хотя она и останется тайной для человечества все же народы всех стран и древних и современных под разными именами чтят говорят учителя наших братьев и сестер первым человеком принесшим весть агималайских махатмах в европу была как уже знаем елена булватцко Сноска. Обнародование на Западе того, что даже в Востоке считалось сокровенным, о том, что учителя существуют и их твердыни находятся в Гималаях, было поставлено Блаватской в вину некоторыми учеными-браминами Индии, считавшими, что тайна учителей ни в коем случае не может быть выдана европейцам. Но Елена Петровна сделала это не самовольно. Никто не смог бы сделать этого без ведома Махатм Шамбалы. И именно из Шамбалы в самый трудный момент раз в столетие посылается к человечеству, как в отдельную страну, вестник, который в той или иной форме предлагает помощь братства. Принять или не принять эту высшую помощь решают люди или правительство страны, которому народ дал власть, Повторим, что непринятие этой высшей помощи означает, что рука могущественных друзей отвергнута. В таком случае уже созревшая карма, ничем не сдерживаемая, устремляется в открытые шлюзы прямо на народ или народы и обрушивается на голову людей всей своей силой. Вставка, фото. Елена Петровна Бловацкая. 1889 год. Фото Реста. Архив Теосовского общества Пасадена, США. Цитата. Есть путь крутой и тернистый, полный всевозможных опасностей, но все же путь, и ведет он к сердцу Вселенной. Я могу рассказать, как найти тех, кто покажет вам тайный ход, ведущий только вовнутрь.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 Того, кто неустанно пробивается вперед ждет награда несказуемая сила даровать человечеству благословение и спасение того же кто терпит неудачу ждут другие жизни в которые может прийти успех е п б сноска Эта запись была обнаружена в ящике письменного стола Елены Петровны Блаватской после ее ухода с физического плана 8 мая 1891 года, впервые опубликована в сентябрьском номере журнала, ею основанного «Люцифер». Здесь цитируется по книге Сильвии Крэнстон «Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного теософского движения». Издательство Лиг-Атма Сирин, 1996 год. В сокровенной горной обители нет места ни одному собственнику. Это страна истинных альтруистов, в которой формула Будды Христа «отвергнись от себя» нашла абсолютное воплощение в жизнь. Цитата. Ни одно научное открытие, указывающее на эту необходимость, необходимость альтруизма, редактор, не является более важным. Альтруизм – это не сентиментальность, это абсолютное необходимое условие самосовершенствования. Теогенезис, страница 235. «Как бабочка». Прежде чем раскрыть крылья и взлететь, должна вначале сбросить сковывавшие ее кокон. Так говорят учителя, и человек, чтобы взойти к высшему миру, должен будет сбросить себя, отвергнуть себя, стать нищим духом. Общину будем защищать силами знания. Агни-йога. Углубляет формулы Христа всего лишь несколько строк из книги «Община», 1926 год. Параграфы 33, 49, 50, 72, 92, 102, 127, 178, 251, 252, 242. К чему природе? Противные чудеса. Вот чудо, когда можешь сесть на коня и с явленным мечом можешь защищать общину мира. Пусть кто-нибудь отдаст больше, он больше и получит. Но забыли народы, как отдать, даже малейший думает, как получить. Если мы установим космичность значения общины, то все подробности не более пылинки, Под подошвой. Община сотрудничества может неслыханно ускорить эволюцию планеты и дать новые возможности сообщения силами материи. Вставка фото. Николай Константинович Рерих. начало 20 века. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, Надземная. параграф 1. У русвате знает башню чунг у русвати знает насколько внешняя башня походит на естественный утес нетрудно прекратить доступ к башне небольшой обвал может прикрыть строение внизу малая запруда может обратить поток в озеро так можно немедленно преобразить всю местность когда настанет к тому время люди могут улыбаться полагая что посланные экспедиции рано или поздно проникнут во все ущелья Но не забудем, что до преображения местности сила мысли отведет любой караван. Также и химические воздействия не допустят любопытных. Так охраняем братство. Самые усовершенствованные аэропланы не могут определить наше места. Отшельники, живущие по окрестным пещерам, составляют неусыпную стражу. Путники могут рассказать, как иногда встреченный садху настоятельно советовал им определенную дорогу и предупреждал об опасности другого направления. Сам садху не был дальше, но ему было заповедано не направлять путников. Садху знают о заповеданной местности и умеют хранить тайну. Так не следует умолять предположение, что может существовать обитель не нарушимое у русвати запомнила очертания подходов к нам наши глубокие хранилища также видела сестра наша нужно видеть собранные материалы знания чтобы постичь как складывается работа обители конец текста в рамке вставка фото Елена Ивановна Рырих начало 20 века Продолжение цитат из огни йоги Именно без крыльев над бездной остается каждый, приближающийся к нашей общине в ветхом сознании. Как взрывом озона будет поражен каждый, кто в гордости пытается проникнуть к нам? Как же объяснить, что не мы, но сам себя, гордец, поражает? Так же, как гибнет вошедший в пороховую мастерскую на металлических подошвах?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 Напомним о свойствах совершенно недопустимых вообще невежество, страх, ложь, лицемерие, своя корысть, присвоение, пьянство, курение и сквернословие. Кто-то скажет: "Хотите ангелов набрать?" Мы же спросим: "Разве в вашей земле все лжицы или пьяницы?" Мы же знаем многих мужественных И правдивых. Опять скажут, слишком высоки требования. Ответим. Неужели у вас все сквернословцы и свои корыстники? Все эти условия страшны только для мещанина, прячущего под порогом богатство. У нас в Гималаях давно нашлись люди, которым сказанное условие не пугало. Пока сознание не приняло общины, покажется неприоборимым можно отказаться от каждой слабости если ясна задача будущего думайте о приложении себя к будущему и страх настоящего растворится не берите сказанное за пышную фразу но каменщики обтесывайте ваши каменные сердца после сердца окаменеет мозг Хочу, чтобы мои советы достигли школы. Хочу, чтобы дети помнили о друзьях, посвятивших себя общине, мир. Вставка, фото. Юрий Николаевич Рерих, двадцатые годы. Святослав Николаевич Рерих, тридцатые годы. Вы помните слова Будды об ученике, окруженном вещами? и осознавшим отказ от собственности. Нечего насильно пытаться отнимать вещи и тем создавать страсть к рухляде. Главное – разумно провести образовательную задачу унизительного значения собственности. неважно что кто-то останется в своем кресле, важно, чтобы молодежь сознала нелепость своего кресла. Необходимо, чтобы это сознание явилось не отказом,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 Как правдивы должны быть исторические сопоставления, как строго должны быть подобраны биологические подробности, чтобы показать противозаконность и циту собственности. Законы свойств материи свидетельствуют, как собственность не отвечает природе человека. Поймите, надо углублять завоевание основ освобождения. Придётся встретиться с людьми, которые будут смеяться при каждом непонятном для них слове. Их воспринимательный аппарат покрыт мозолями невежества. Например, если им сказать «Шамбала», они примут это реальное понятие за фетиш суеверия. Какие признаки времени Шамбалы? Век истины и сотрудничества. Проследите, как на Востоке произносится слово «Шамбала». Попытайтесь хотя бы немного проникнуть в идеологию этого понятия. Пытайтесь понять ритм построения речи о Шамбале, и вы ощутите великую реальность, которая потрясает струны человечества. Пусть разум поможет взвесить ценности, накопленные лучшими устремлениями. В книге «Община» не может быть упущено понятие Шамбалы. Друзья. Поймите, какое теперь напряженное и прекрасное время.